Глава тридцатая. Модели Алессандро Когда он повесил трубку, у него было с полдюжины полезных ответов на дюжину вопросов, а также имена двух одноклассниц Джиллиан и звон в ушах от многократно повторенной просьбы ничего не говорить Эштуну. Он поинтересовался, почему она так боится доктора. Девушка ответила, что совсем его не боится, и он вообще чуть ли не святой, но ей неловко, что она звонит Гурни за его спиной. И если он узнает, то ему будет неприятно, что она ему не доверяет. А почему она ему не доверяет? Ну, вообще-то, конечно, доверяет, и очень даже, но ну, только доктор, кажется, совсем не волнует, что те две девушки пропали. А знает ли Эштон, что они пропали? Разумеется, она ему говорила, но он сказал, что выпускницы Мейплшейда часто принимали решение не возвращаться в семью, так что ничего необычного в их исчезновении нет. Откуда девушки знали Гектора? Доктор Эштон иногда привозил его в Мейплшейд заниматься клумбами. Он был красавицей, многие девушки очень им интересовались. Когда Джиллиан училась в Мейплшейде, с кем из преподавателей она общалась ближе всего? С доктором Саймоном Кейлом, который был кем-то в управлении школы, но потом ушел на пенсию и уехал в Куперстаун. Она нагуглила телефон Гурни в интернете, так что телефон доктора Кейла наверняка найдется таким же образом. Он старик, но может знать что-нибудь важное про Джиллиан. А почему она решила все это рассказать Гурни? Потому что она до сих пор иногда не спит ночами, воображая всякие ужасы насчет пропавших девушек. А он все-таки детектив. Доктор Эштон объяснял, что многие ученицы родом из нездоровых семей, и поправившись, они хотят начать новую жизнь подальше от родственников. Некоторые даже имена меняют, чтобы их не нашли. Он прав, конечно. Только ночью, когда темно, ее мучат совсем другие мысли, от которых становится страшно. Эти две подруги любили глазеть на голый торс Гектора, когда тот занимался посадками и разгуливал без рубашки. Но у них было еще кое-что общее. И что же? После выпуска из школы обеих пригласили сниматься для модной рекламы, как и Джиллиан. Когда Гурни вернулся на кухню, Мадлен стояла, склонившись над раскрытым на столе журналом «Таймс». Он снова взглянул на снимок и почувствовал, как ему опять становится неприятно, от самодовольной похоти, которую излучал сюжет. Мадлен с интересом взглянул на него, и он решил, что это безмолвный вопрос относится к звонку. Воодушевленный ее любопытством, он пересказал разговор с Саванной. Любопытство тут же превратилось в беспокойство. «Надо узнать, почему о девушках ничего не слышно». «Согласен». «Может, связаться с полицией по месту жительства?» «Тут все сложнее. Девушки-одногодки Джиллиан, а значит, им уже по 19. С точки зрения закона, это взрослые люди. Если родственники или кто-то из знакомых не подали в розыск, то полиция ничего не сможет сделать. Хотя...» Он достал из кармана мобильный и выбрал из списка номер Эштона. После четвертого гудка включился автоответчик, но Эштон успел перехватить звонок, очевидно, увидев номер абонента. «Добрый вечер, детектив». «Простите, доктор, что снова беспокою, но тут кое-что всплыло». «Расследование продвинулось?» «Пока не знаю, но информация определенно важная. Я помню, что вы говорили про политику конфиденциальности в Майплшейде. Однако тут ситуация, требующая исключения, правил. «Мне нужны данные о выпускницах». «Я думал, что достаточно внятно объяснил вам. Исключений не бывает. В Мэйплшеде соблюдается абсолютная конфиденциальность. Абсолютная!» Гурни начал злиться. «Может, вам хотя бы интересно узнать, с чем мы столкнулись?» «Расскажите». «Предположим, появилась причина считать, что Джиллиан была не единственной жертвой». «То есть?» «Предположим, Флорис убил нескольких учениц Мейпл-Шейда». «Не понимаю. Есть веские доказательства, что некоторые из выпускниц, знавшие Флориса, пропали, ввиду чего целесообразно уточнить местонахождение всех одноклассниц Джиллиан». «Вы соображаете, о чем говорите? И что это за веские доказательства?» Источник информации не принципиален. Как это не принципиален? Откуда вы знаете, что ему можно доверять? Доктор, речь может идти о спасении человеческих жизней. Подумайте об этом. Подумаю. Я имею в виду, подумайте прямо сейчас. Мне не нравится ваш тон, детектив. А как вам нравится, что кто-то из выпускниц мог и все еще может погибнуть из-за вашей драгоценной абсолютной конфиденциальности? И как вам нравится идея объясняться с полицией, если это подтвердится? А еще с журналистами, скорбящими родителями. Подумайте и перезвоните, если вам найдется что сказать. Мне надо сделать еще пару звонков». Он повесил трубку и выдохнул. Мадлен внимательно посмотрела на него, усмехнулась и произнесла. «Тоже подход». «А ты как бы поступила?» «Нет-нет, мне вполне нравится, как у тебя получилось. Ну, уже остыл. Разогреть?» «Давай». Он набрал в легкие воздуха и медленно выдохнул, надеясь совладать с адреналином. Саванна дала имена девочек, точнее, девушек, которые, по ее словам, пропали. И телефоны родителей. «Как думаешь, звонить прямо сейчас?» «Это разве твоя работа?» спросила Мадлен по дороге к микроволновке. Хороший вопрос, кивнул он, садясь обратно за стол. Реакция Эштона его бесила и хотелось срочно что-нибудь сделать, но по здравому размышлению пропажа девочек должна была заняться полиция. Это была сложная процедура: определить, что человек действительно пропавший, а затем внести его в соответствующие списки, которые потом расходились по базам данных. К тому же розыск был совершенно точно делом не для частника одиночки особенно если речь шла о нескольких пропажах с подозрением на похищение или что похуже. Зато рассказ Саванны пришелся очень кстати перед встречей с прокурором и обычным представителем из бюро расследований. Горни решил, что просто сообщит им все как есть и пусть они разбираются. А пока имело смысл поговорить с Александро. Гурни принес из кабинета ноутбук и положил его на место тарелки. Поиск по сетевой версии телефонной книги Нью-Йорка выдал несколько человек с такой фамилией. Разумеется, Александро больше походило на имя или творческий псевдоним, призванные наделить работы автора специфичным флером. Однако ни в одной компании соответствующей направленности такого имени не нашлось, Ни в фотоагентствах, ни в рекламе, ни в маркетинговых, дизайнерских или модельных конторах. Коммерческим фотографам не свойственна неуловимость, если речь не идет о ком-нибудь настолько успешном, что все, кто надо, и так знают, как с ним связаться. И для кого невидимость для широкой публики — составная часть имиджа, как у модных клубов без вывески. Гурни подумал, что если фотографии Уэштона от самого Алессандро, то у него наверняка есть и контакты — Но момент, чтобы об этом справиться, был неудачным. элпери в теории тоже могла что-то знать, например, его полное имя. Но с этим предстояло разбираться завтра. Сейчас важно было сохранять ясную голову. Оставалась вероятность, что ассистентка Эштона просто не знает новых телефонов одноклассниц. А если они позировали тому же фотографу, что и Джиллиан, это могло быть ничего не значащим совпадением, как и их общий интерес к Гектору. Гурни закрыл ноутбук и опустил его на пол рядом со стулом. Мадлен вернулась с тарелками. От пасты и креветок снова шел пар и села за стол. Гурни взял вилку, потом снова положил ее. Повернулся, посмотрел за французские двери. Но сумерки уже сгустились настолько, что не видно было ни патио, ни сада, а в стекле отражались они с Мадлен, сидящие за столом. Гурни невольно удивился собственному лицу. Такие резкие черты, такое серьезное выражение, совсем как у отца. Его тут же накрыла волна разрозненных воспоминаний. Мадлен с интересом наблюдал за ним. «О чем ты думаешь?» «Что?» «А, да так, об отце». «И что ты о нем думаешь?» Он моргнул. Я рассказывал тебе историю про зайцев. Кажется, нет. Когда мне было пять или шесть, я все время просил отца рассказать про детство. Он вырос в Ирландии, а у нас висел календарь с фотографиями Ирландии, так что я примерно знал, как она выглядит. Календарь привез сосед, который был там в отпуске. На картинках все было такое зеленое, каменистое, немножко сказочное. И мне представлялось, что это волшебная страна, видимо, потому что она была совсем не похожа на наш Бронкс. Гурни так и не научился говорить о районе своего детства, не кривясь. Впрочем, как и о самом детстве. Отец был неразговорчив. Во всяком случае, со мной и матерью он говорить не любил. Из него почти ничего нельзя было вытянуть про детство. Но однажды я его все-таки достал, и он... рассказал одну историю. За домом его отца было поле. Он так и говорил, за домом моего отца. И мне даже тогда было странно, ведь он и сам там жил. В общем, там было большое поле, за ним низенькая каменная стена, а за ним поле еще большего размера, и через него бежал ручей. А где-то совсем вдалеке виднелся холм. Дом был бежеватого цвета с темной соломенной крышей. На участке цвели нарциссы и бегали белые утки. Помню, как лежу перед сном и пытаюсь это представить. Уток, нарциссы, поле и холм. Все думал, вот вырасту и поеду туда. Он замолчал, и это молчание вышло тоскливым. «Так что за история?» «Что?» «Ты говоришь, отец рассказал тебе какую-то историю?» «Да». У него был друг Лием, они вместе охотились на зайцев с рогатками. Для этого надо было выйти в поле на рассвете, когда на траве еще лежит роса. Тогда заячьи тропки в высокой траве виднее. Отец с Лиемом ходили по этим тропкам. Иногда они заканчивались в зарослях ежевики, а иногда перед каменной стеной. Отец даже помнил, какого размера были заячьи норы. Они ставили у этих нор и на тропках селки. И зайцы попадались. Если кого и ловили, то потом отпускали. — А рогатки зачем? — Отец говорил, на всякий случай, — ответил Гурни и снова замолчал. — Это вся история? — Да. Понимаешь, все эти мелкие подробности так въелись в мою память, и я так часто перебирал их в уме, представляя, что я там, с ними, иду по заячьему следу в траве, Что эта чужая история стала самым ярким воспоминанием моего собственного детства. Мадлен улыбнулась. Я тоже помню вещи, которых никогда не видела, если кто-нибудь интересно рассказывал. Помню не то, что было на самом деле, а то, что я представляла. Он кивнул. «Много лет спустя, когда мне было уже за тридцать, отцу за шестьдесят, мы говорили по телефону, и я вспомнил эту историю. «Помнишь, говорю, ты рассказывал, как вы с Лемом ходили в поле на рассвете с рогатками?» А он не понял, о чем речь. Тогда я стал повторять детали. Заросли ежевики, ручей, стена, заячьи тропки. Отец сказал, «Ах, это... так этого не было». и сказал таким тоном, словно только идиот мог в такое поверить. Голос Гурни нехарактерно дрогнул. Он нарочито закашлялся, чтобы замаскировать дрожь. «Значит, он все придумал?» «До последнего слова. И что самое обидное, это единственная история, которую я знаю о его детстве».